Глава девятая. Техника дома Нор-Ата и множество затей. Ледяной паркет Романова был идеальным катком. И чем дольше мы спускались, тем большую скорость набирали, что для исполнения моей техники было прекрасным вариантом. На горизонте замаячила ближайшая к нам группа. Это был отряд Морозовой, состоящий из пяти человек, включая ее. Они пытались добить трёх оставшихся старших химер, пока команда Долгорукова уничтожала своих. Что ж, будем надеяться, что эта девчонка не обидится. Сила вновь снистов и мощью хлынула по жилам. Акрас духа в очередной раз сменился на тёмно-багровый, а молния лишь сопровождала накал свирепым рокотом и яростным стрекотом. Потребление силы духа и молнии стало катастрофическим, и оба резерва моментально приблизились к самой низкой отметке. Однако громовое копье в моих руках лишь вспыхнуло снова непоколебимой и ревущей мощью. Если мне каким-то чудом удалось достигнуть Ирианорского транса, то и эта задача мне теперь по плечу. Надеюсь, хуже уже не будет. Три твари были огромной массивной. Каждая размером напоминала как минимум грузовик или же танк. Отряд же Морозовый на их фоне выглядел мелюзгой, но так или иначе тети снили чудовищ и наносили ему вечи. Глаза закрыли самопроизвольно. Арианорская суть коснулась глубинных знаний и незыблемых правил. Мне нужна была техника на основе магии, силы духа и методиках корпуса высшей речи, которая вмещает в себя не только полное истребление противника, но и акт тотального устрашения для моих будущих врагов. Да, и вихрева гильотина хороша, но радиус ее действия мало. Поэтому пришлось модифицировать одну знакомую технику дома нор Ата, и пару заклинаний с корпуса. По моим прикидкам, она должна быть не только поистине дальнобойной, но и уничтожать всё живое на своём пути. Правда, использовать её придётся аккуратно, ведь действовать она будет отнюдь не по площади, а лишь по прямой. Хотя для начала это будет идеальным аргументом. Пять неотложных заветов магии Реонора. Представить, возобладать, принять, буздать, приказать. «Морозова, если не хочешь пострадать, то убеди своих!» Гаркнул я во всю глотку, резко открывая глаза и занося напитанное силой громовое копье над головой. Мое тело же в это время набрало просто ошеломительную скорость при спуске. «Эти твари вскоре от старости помрут, нежели вы их прикончите!» В глазах девки успел заметить вспыхнувшее раздражение и негодование, но то и хватило одного взгляда на оружие чтобы понять, что я вовсе не шучу. «Всем прочь! Рассыпаться!» Пару мгновений ее подчиненные были словно в прострации после приказа своего командира, а, заметив мое стремительное приближение и концентрацию вложенных сил, на всех парах рванули как можно дальше от трех беснующихся чудовищ. Правда, стоило мне приблизиться к тварям почти вплотную, как пришло горькое осознание того, что Эфира все так же продолжал крепко спать что значит для меня старший химеры не представляет ценности. «Никчемный мусор!» — разочарованно процедила я себе под нос. В один из моментов чудовище почуяли неладное, и носовые кровожадные радары взяли уже меня. Однако что-либо предпринять для них было уже поздно. В момент, когда громовой копье начало опускаться вниз, лицо вдруг обдало знакомым дождливым рианорским ветерком. Слух зацепился за мелодичный звон колокольчиков, который по весне многие молодые рианоны крепили в цветущих вишневых садах по старинным обычаям. Так порой делала и Вериса, ведь именно она обучала меня этой технике. Пагуба дома Нор-Ата, разрубающий вал. Громовое копье остановилось резко, всего в паре метров от земли. Затем сформировалась яркая вспышка, следом раздался пронзительный оглушительный звук. Виотехника была сверхзвуковой. От нахлынувшей мощи оружие с дикой силы задрожала в руках. Вспышка преобразилась в темно-багровый тончайший серп, сорвавшийся с кончика глефа. С каждым вдохом тот лишь набирал обороты, однако так и оставался все таким же тонким и разурбал все живое впереди себя. Первыми жертвами на пути вала стали три химеры. Те твари даже не успели пискнуть, как их туши разделились на две равные части. Второй жертвой стала сама окружающая местность и среда в тех местах. Где проходила техника, формировался глубокий разрез, который уходил глубоко в землю, и с каждой секундой становился все глубже. Третьей жертвой техники стал не до конца созданный барьер. Лишь встретившись со стенами форпоста, та невольно оставила глубокую метровую борозду, в выкрепленную артефактами камня, и, наконец, исчезла. И стоила магия развеяться, как конечным итогом прошла ужасающая ударная волна, что с безумной силой разметала как тела чудовищ, так и некоторых зазевавшихся изгоев безно да это то что нужно что ж дальность и сила разрубания вполне годится расплыся в довольно улыбке оцениваем масштабы разрушения Правда, от химера остались лишь куски плоти, да и потребление духа и магии было колоссальным. В своем нынешнем состоянии я смогу использовать ее два, максимум три раза. За спиной переземлился Романов, который самопроизвольно присвистнул и взглядом проводил глубокий двухсотметровый разрез, шедший до самых стен. «О, весьма солидно!» — рассмеялся он, ухлопнув меня по плечу. «Потом научишь!» «Лазарев, ты совсем сбрендил!» — вдруг заголосило откуда-то сбоку Морозова и, оказавшись подле меня, ухватил за ворот одежды. А за ее спиной уже маячил весь ее отряд. «Ты чуть не угробил нас! Что это было, твою мать? Мы бы сами справились с химерами! Отец мне говорила что ты здравомыслящий человек, но сейчас я вижу, что это далеко не так! Ты безумец!» «Хватит вам, Анастасия Егоровна!» — успокоил я девушку, высвобождаясь из ее цепких пальчиков. «Вы архимаг первой степени, а также младший Ратай». Может быть, смогли бы защититься. К тому же все целы». «Сумасшедший сумасброд!» Вдруг яроста припечатала Морозова, пыхтя как паровоз, и то и дело бросая взор на итог техники. Затем, резко обернувшись к своей группе, махнул этим рукой. «Уходим! Он сейчас получит свое!» «Получу свое?» «Я и не думал, что она настолько пылкая натура!» ошеломленно прошептал мне на ухо Романов. На приемах такая суровая, в стигме совсем другая. понравилось приподняла я весело брови. «Начал подыскивать будущим пиратрицу? Тогда дерзай, пока ее кто-нибудь не увел». «Говорить об этом пока рано», — с широкой улыбкой заявил цесаревич. «Но «Ну, так или иначе искать придется, либо бабка это сделает за меня. Уж лучше самому подсуетиться». Внезапно раздались редкие хлопки поэтому пришлось прекратить разговоры с Романовым. К нам неспешным шагом приближался озадаченный Долгоруков, во главе всей своей группы. «Впечатляет, Захар Александрович? Очень впечатляет. Малова вовсе не врала. Теперь я понимаю, почему у Габсбурга, Валуа, Насова и Тана не было никаких шансов против вас на арене», — вкратчиво заявил Княжич, внимательно изучая причиненные местности стенам разрушения. От рода Долгоруковых я выражаю вам признательность в защите форпоста. Только в следующий момент тот скривился. Искосо взглянул на село от медведя, который стремительно прибежался к нам. Но, боюсь, кое-кому это может не понравиться, и этот кое-кто сейчас будет здесь. Как закончите с Игорем Семеновичем, то заглядывайте в домино. Обсудим последние события, происходящие в империи. Часть имени, господа! Как мне показалось, тот хотел как можно быстрее смыться с места битвы. В общем, Алексей попросту уносил ноги прочь от приближающегося к графу Шувалова. «Неужели еще один...» «Лазарев! Ирод! Ты что натворил?» «Старый брюзга на мою голову!» «Суча кровь! И вправду он! Вот же дрянь!» «Что, что же ты наделал, пока снег Чуть не плача надрывался начальник форпост громогласным басом, навистнув надо мной и чуть не брыжа слюной во все стороны. Его вздымающаяся грудь готова была взорваться в любой момент. «Ты на кой от стены испортил? Теперь же артефактора вызывать нужно будет для починки! Право были и супов и ежов на твой счет! Ты разрушитель казенного имущества! А я и не верил, дурак старый! Как ты вообще со своими силенками бодрился это сделать?» Каждое свое слово тут сопровождал тычком пальца в нужную сторону. «Откуда ты только вылез такой?» «Не виноват я, Игорь Семенович, само получилось», — расслабленно заговорил я, а после указал копьем на разбросанные тела химеры. «Защищал форпост, как и все. Битва была как-никак. Уничтожил монстров, сами видите». «Битва, твою мать! А какого беса ты на стену свою атаку направил?» Так в полусхватке не до того было, пожал и плечами. «К тому же я и Соловей успешно отразили нападение Монтикора что только это вас и спасает, Лазарев, только это!» Беселином голосом простонал старик и со слезливым выражением лица уставился в одну точку. «Прочь с глаз моих, оба!» Зарычал вдруг тот и, обернувшись назад, встретился взглядом со своими помощниками. вы какого лешего встали? Учить во всему надо или память отшибла?» Давайте приказ на разделку туш. Зовите местников. Забирайте все ценные. И про патрулей не забывайте. Лентяй, мать вашу!» «Так хочется ваше святельство!» В один голос отозвалась толпа стражей и немедленно мчалась в сторону врат. «А нам награда полагается?» — подул я голос. Волну отразили все-таки, потому как Реанорский казначей внутри был не согласен с происходящим. От моего вопроса граф оторопел и механическими движениями вновь обернулся ко мне, а на лице его засквозило бешенство. — Чего? Мне сейчас послышалось? Или ты о награде сейчас заговорил? — Лазарев, не доводи до греха! — проскрежетал тот сквозь зубы. — Трепещи, Аркуима, вот же старый крикливый пень, чтоб его! А Юсупов говорила что то мне про старческое брюзжание. «Ладно, ладно, Игорь Семенович, просто спросил о том, мало ли...» Хмыкнул я, медленно ретируясь назад. «Вон отсюда, ироды!» Сваливать пришлось быстро и оперативно, потому как тело Шувалова уже стало покрываться огнем и силой духа. Смежная стигма Шереметьевых-Долгоруковых. Форпост Шардол. Постоял и домино Около десяти часов вечера по земному времени. Все же предложение Долгорукого было более чем заманчивым. Ведь это отличный шанс разузнать о происходящем в стигме, выведать последние новости, а также понять, какие еще столпы прямо сейчас находятся на пораженных катаклизмом территориях. Постоялый двор Домино встречал нас с громкой живой музыкой и веселым гвалтом изгоев. А так как после волны твари мое имя и прозвище Романова было на слуху, то стоило нам заявиться внутри зоны отдыха, как на несколько мгновений возникла пауза, который моментально преобразилась в овации и ликующе-поддерживающие выкрики. Да и по внутреннему бранству персоналу было видно, что жили здесь достаточно влиятельные изгои. Но уже минуту спустя было не до рассмотрения удобств, потому как местный бармен сразу же разместил на заднем столом вместе с Долгоруковым и Морозовой. «Ты действительно архимаг третьей степени?» спросила внезапно девушка с нахмуренным личиком. Стоило нам присесть на указанные места. «Как видите, Анастасия?» — ухмыльнулся я, указывая глазами на руку с перстнями. «Тогда каким образом ты умудрился повредить внешнюю стену?» — стала допытываться та. «Никто ни жархи магистра не сможет хоть как-то и серьезно навредить». «Ага, так я тебе и рассказал». «Случайность, не более. Да и не сказал бы, что там нечто масштабное. Царапина и только». «Не такая уж там и царапина». С заметил Долгоруков. «Но у любого человека есть свои тайны. Так что, Настя, расслабься и не донимай гостя вопросами. Это неприлично». Но и позвал я Захара не для этого. «Все-то вы, мужики, знаете. Тайны, секреты, бабы!» Яско заметила Морозова, и подслаженный смех мужской части двух отрядов скривила мордашку. Но вопросы задавать прекратила. «Что именно вы хотели обсудить, ваше сиятельство?» поинтересовался я, переглядываясь с Романовым. «Можно просто, Алексей, мы все-таки в стигме», — с улыбкой отозвался мужчина. «А разговор пойдет о насущном, Захар, и как столб империи ты обязан об этом знать». «Вы слышали, что сейчас многие наши недруги концентрируют силы именно в смежных стигмах? Как раз по этой причине затихли сражения на границах. К тому же многие западники и амеры в этом им потворствуют и всячески помогают». Изданное, что Ясака и Хига нечто замышляют. А Персей и Афганистан в этом деле играть не последнюю роль. И, по слухам, это нечто грандиозное». «Пудлы предатели!» — презрительно фыркнул Морозова. «Концентрация сил? Это интересно. Неужели какой-то подвох?» «Как понимаю, присутствующий в стигме уникумы здесь не просто так», — задал я очевидный вопрос. «Ты весьма прозорлив» кивнул утвердительно Долгоруков. «Для любой стигмы пять столпов уже достаточно много, а с нашей стороны здесь уже находится десять. Если же брать общее количество со всех форпостов, то таких, как вы, я и Настя, здесь около сорока». «Три пещера Куима, солидная цифра. Пятерых столпов достаточно было, чтобы сместить и несколько шаек химер, а здесь их пятьдесят. Я уже весь в предвкушении». И к чему именно они готовятся? Бытует всего два мнения. Либо они намерены захватить форпост и атаковать империю со стороны стигмы общим фронтом. Либо же они хотят дестабилизировать врата в нашем полисе изгоев. То есть уничтожить их просто-напросто. Это уже ведет к масштабному взрыву с внешней стороны и истребит все живое в радиусе трех 4 сотен миль. Закончила вслед за задолгорукого Манастасия. Занимательно, весьма занимательно. Похоже, кое-кто играет по-крупному. Жаль только, что мои планы расходятся с желаниями каких-то отродий. Видимо, старый пень Фумайя зажился на этом свете. Пора его кончать. Только нужно придумать как. «Нам сказали, что другие столпы сейчас где-то километров 30 тридцати», — подал голос Романов. «Там не только они, но и около тысячи изгоев», — объяснил Долгорукий. Правда, больше сто по всей стигме, и занимается они отнюдь неохотой. Война ведется точечно по всей мнимой границе пораженных территорий. Наших людей пытаются уничтожить таким образом, а уже после прорваться сюда. Но, как видите, местные обитатели многое усложняют. Радует лишь тот факт, что усложняют они работу не только нам, но и нашим недругам. Разговор затянулся до самой полуночи и возвращались мы на свой постоялый двор с Ростиславом полными задумчивости. Ведь вырисовывающиеся перспективы портили все мои планы по совершенствованию руного тела. Правда, шагая мусолим мысли в голове, до меня дошел один неоспоримый факт, так как ранее я даже не удосужился об этом узнать у Романова. «Ростислав, ответь честно, а ты когда-нибудь убивал?» Пару мгновений стояла мертва тишина, был слышен лишь слабый шелест ветра, и отголоски гумана разгуливающих изгоев. Но уже пару вдохов спустя парень отрицательно покачал головой. «Твари стигмы, да, а вот людей... Людей нет, никогда. Сможешь убить, если понадобится?» «Смогу», — твердо ответил парень, глядя мне в глаза. «Не сомневайся во мне». «Это радует», — подбодрил я Романова, хлопнув того по плечу. «Потому как с утра мы отправляемся на охоту». И вернемся в форпост еще не скоро. Первое кольцо, Москва. Главная резиденция рода Трубецких. Покоя княжны Трубецкой. Алиша, твой зиантар, гад, мерзавец и подлец! Куни, он такой же мой, как и твой. Не осталась в долгу девушка, на миг оторвав взгляд от пары свитков, которые были разложены у нее на постели. «Уехал в стигму и даже не попрощался! Негодяй! Не навещал нас в академии, даже в гости не звал!» Возмущенно заявила Потемкина, продолжая мерить покой подруги быстрыми шагами. «Последнее, я думаю, лишнее», — вело запротестовала Алина. «Мы и так ведем себя в его усадьбе, как в своем доме. А ведь он опять ничего не затребовал от моего рода за свою помощь с НАСО. Я спрашивала у деда, хотя он говорит, чтобы я не вмешивалась в их с Захаром дела». Зная Зиантара, думаю, что он по итогу может затребовать нечто более ценное, чем обычные деньги, либо земли. — Нечто более ценное? — нахмурилась Прасковья. — О чем ты? — Понятия не имею, — пожала плечами Трубецкая. — Но ты сама в курсе, какие он может выкинуть идеи. — Да, тут ты права! — хлопнула в ладони боярышня, хитро сверкнув глазами. — Кстати, не напомнишь, в какую стигму отправился этот мерзавец? «Куня, что ты не задумала, лучше выброси это из головы. Вспомни, что случилось с Ростиславом», — резко подняв голову, рассудительным тоном заявила Алина. «Идет война, сейчас неподходящее время, чтобы играть в изгоев». И в стигму Захар отправился отнюдь не на отдых. «Хм, сейчас я говорю тебе не о том, чтобы стать изгоями», — луково усмехнулась Проскови, широко улыбнувшись. «А чтобы податься в страже Мы могинь, нас возьмут». «Одаренные нужны всюду. Головин сам не единожды говорил, что тебе и мне необходима практика. К тому же внутри форпоста вполне спокойно. А внук графа Шувалова нам в это поможет». «Надеюсь, ты со мной?»